MP3. История. Этот формат разработан рабочей группой института Фраунгофера под руководством Карл Бранденбурга и университета Эрланген-Нюрнберг в сотрудничестве с IT&T, Bell Labs и Thomson. Основой разработки MP3 послужил экспериментальный кодек ASPEC. Первым кодировщиком в формате MP3 стала программа l 3 выпущенная летом 1994 года. Спустя один год появился первый программный MP3-плеер WinPlay 3. При разработке алгоритма тесты проводились на вполне конкретных популярных композициях. Основной стала песня Сьюзан Вега Томс Динер. Отсюда возникла шутка, что MP3 был создан исключительно ради комфортного прослушивания любимой песни Бранденбурга, а Сьюзан стали называть мамой MP3.